Жак Фат. Годы жизни 1912-1954. Один из героев довольно известного детективного рассказа рассуждал о том, что люди совершают ошибку, полагая, что поэт непременно должен обладать романтической внешностью. Должен ли обладать ею тот, кто работает в области моды? вовсе нет но исключение бывает жак фат был красив очарователен необыкновенно обаятелен и не позволял всему этому затмить свой талант он был одним из самых известных и влиятельных модельеров в послевоенной франции и не менее популярным чем например такой его именитый коллега как крестьян диор Увы, его смерть оказалась еще более ранней и преждевременной, чем у Диора, и, в отличие от дома Диора, дом моды Жака Фата ненадолго пережил своего создателя. Теперь его имя почти забыто и известно разве что любителям парфюмерии. А жаль. Он родился в 912-м в мезон ла небольшом городке неподалеку от Парижа. Белокурый ребенок походил на ангелочка и, пожалуй, был даже слишком женственно хорошеньким для мальчика. А еще его интересовала одежда, как в теоретическом смысле, так и практическом. Он тщательно подходил к выбору того, что носил сам, нередко критиковал наряды старшей сестры и ее подруг, чем очень их раздражал. Но что он мог поделать, если им не хватало шика, сами виноваты? И мечтал стать кутюрье. Возможный интерес к искусству и творчеству жак унаследовал от прадедушки и бабушки с отцовской стороны. Он был писателем, она — иллюстратором, и иногда рисовала для модных журналов. А еще ходили слухи, правда, скорее всего, только слухи, но Жак не стремился их опровергнуть, что она была портнихой императрицы Евгении, был художником и их сын, дед Жака. А вот профессия его отца, Андре, была как нельзя более прозаичной. Он занимался страховым бизнесом. Когда сын подрос, Андре счел, что будет правильным и уместным, если он займется тем же самым. Да и мать, наполовину англичанка, считала, что профессия кутюрье не очень подходит для настоящего мужчины. Так что, когда Жаку исполнилось восемнадцать, отец устроил его бухгалтером на парижскую фондовую биржу, а затем, когда он набрался опыта, начал работать брокером, заменив одного из уволившихся, правда, недолго. На бирже он провел два года, после чего отправился на военную службу. И когда прошел положенный год, Жак понял, что не готов возвращаться к прежней жизни. Он хотел творить. И пусть для этого нужно было учиться заново, он был готов и на это. В конце концов, история моды знает немало выдающихся самоучек, и Фат пополнил их ряды. Он ходил по музеям и библиотекам, посещал вечерние курсы по рисованию и основам кроя. Словом, много и упорно работал. Ближе к концу 36-го года Жак фат открыл собственный модный дом и вскоре представил свою первую коллекцию для весны 37-го года. Его ателье было совсем маленьким, всего две комнаты. Поскольку фат не умел шить, он нанял портних, а еще двух манекенщиц. Словом, начало было очень скромным. Но уже первая коллекция, в которой было всего 20 моделей, имела некоторый успех. Слухи о начинающем кутюре передавались, что называется, из уст в уста, и постепенно у него образовался определенный круг клиентов. Поначалу приходилось нелегко, и порой фат использовал аванс, полученный за будущий наряд, для того, чтобы приобрести ткань для него. Но тут... Французский сценарист и режиссер русского происхождения Леонид магай предложил Жаку одну из главных ролей в своем будущем фильме. Ему показалось, что белокурый и обаятельный Фат как нельзя лучше подходит для придуманного им героя. Фат вовсе не собирался сворачивать с избранного пути и становиться актером. Однако поскольку гонорар, который посулил магай помог бы ему справиться с финансовыми проблемами он согласился магая предложил ему начать посещать курсы актерского мастерства и при этом пообещал оплачивать обучение однако планы менялись съемки откладывались и в конце концов стало ясно что они так и не начнутся однако это время не было потрачено даром во первых когда закончились внесенные магаем деньги дама которая вела курсы согласилась в качестве оплаты за еще несколько уроков принять сшитые Жаком наряды. Она осталась ими довольна, так что круг его клиентов расширился еще больше. А во-вторых, там Жак встретился с Женевьевой Бушеделя Брюер, очаровательной девушкой из аристократической семьи, которая пробовала себя в качестве фотомодели. Ей было всего девятнадцать. И, как полагал Фат, она была прекрасна, как Кэрол Ламбард, Марлен Дитрих и Грета Гарба вместе взятые. Можно сказать, Женевьева станет музой Жака. В тридцать девятом они поженились. И юная красавица-жена с шиком носила наряды, сшитые мужем, а также играла роль гостеприимной хозяйки на всех мероприятиях, которые Жак организовывал. Несмотря на то, что ходили слухи о том, что каждый из супругов питал слабость к представителям своего пола. Так о Жаке говорили, что он был любовником Леонида Магая, брак их оказался очень удачным, и в сорок третьем родился сын, который, правда, так и остался единственным их ребенком. Всего два года спустя, после начала карьеры кутюрье, к Фату пришел успех, и настолько большой, Что в маленьком ателье уже буквально нельзя было повернуться. Столько там было желающих заказать наряд у восходящей звезды. Но началась война. Жак Фат служил в артиллерии, проявил себя достаточно храбро, так что даже получил несколько военных наград, а затем попал в плен, где к счастью провел только около месяца. Вскоре Франция капитулировала, и он вышел на свободу и вернулся Париж к яве Нужно было что-то делать, но у Фата даже не возникало вопросов, что именно, конечно, продолжать начатое раньше. И в сорок первом снова он открыл свой дом моды уже в более просторном помещении и в более престижном месте. И все время оккупации Парижа продолжал работать. В его доме с радостью принимали мастеров, оказавшихся без работы после того, как дома моды в которых они работали раньше, по тем или иным причинам закрылись. Так что, хотя в 36-м все начиналось с пяти-семи сотрудников, в 42-м их было уже 176, в 44-м — 244, и в том же году жакват наконец, переехал в последний раз в прекрасный, элегантный особняк XVIII века. Немцев среди его клиентов практически не было, зато было множество тех, кто наживался во время войны. Фад признавался, что не любил их, но хотел добиться успеха и добился. К концу войны он был уже финансово независим и относительно обеспечен, так что теперь смог наконец обрести желанную свободу действий. Он пошел по пути, похожему на путь, проложенный в свое время полем Пуарея, создавал одежду и одновременно рекламировал ее с помощью всевозможных светских увеселений. Его дом вскоре прослыл одним из самых гостеприимных и изысканных в Париже. Каждый год там давали два больших бала, около 20 приемов с коктейлями, не считая более скромных вечеринок. Светские красавицы, такие как княгиня Поляньяк и княгиня Трубецкая, носили роскошные наряды от Фата, которые приобретали за бесценок или же вовсе получали бесплатно. Зато служили ему своеобразной и очень эффектной рекламой. В 45 он выпустил свой первый аромат. В 48 заключил выгодный контракт с одним из американских производителей одежды. Дважды в год Фата должен был создавать спецколлекции для США, которые должны были продаваться в крупнейших американских универмагах по всей стране. Коллекции имели большой успех, поскольку, как писали в прессе, придавали американкам парижский шик. Успешным был и визит самого Фата в Америку. За год до него там побывал Кристиан Диор. Казалось бы, разве можно хоть как-то перебить успех Диора? Оказалось, да. Ведь Жак приехал со своей красавицей Женевьевой, неотразимой в нарядах от своего мужа. Всего за два года торговый оборот его дела увеличился втрое, и 80% составлял доход от продаж в США. Несмотря на то, что коллекции для Америки были куда меньше по количеству представляемых в них моделей и продавались по относительно доступным для верхушки среднего класса ценам, в то время как цены на парижские модели были очень высокими, но работы Фата того стоили. Женское тело восхищало его. Он, не будучи профессиональным портным, работал, драпируя ткань прямо на теле, стараясь подчеркнуть обожаемый им силуэт песочных часов с акцентом на груди, тонкой талии и бедрах. Он черпал вдохновение, среди прочего, в театре и балете, а также в старинном костюме, в частности, в девятнадцатом веке с его кринолинами и турнюрами. Широкие юбки Фат использовал задолго до того, как воцарился Диоровский Нью-Лук, еще во время войны, чтобы женщины, которые в условиях ограничений на бензин были вынуждены ездить на велосипедах, было удобно. Теперь же, когда ограничения на используемую в одежде ткань постепенно снижались, он создавал пышные юбки, похожие на венчики цветов, причем не только в вечерних туалетах, но и в повседневной одежде. Иногда же, наоборот, он делал юбки настолько узкие, что их едва можно было надеть. Зато они облегали бёдра словно перчатка руку. Порой он дополнял юбки пышными складками сзади, напоминавшими турнюр или же шлейфами. Его наряды получались элегантными, женственными и дерзкими. Неудивительно, что среди его клиенток было множество самых известных женщин того времени. Наверное, многие завидовали Женевье Вифат, которая уже не работала моделью, однако постоянно появлялась в костюмах от мужа. Некоторые были сшиты специально для нее. Некоторые же она с его разрешения брала из новых коллекций. Так что ее гардероб был одним из самых роскошных. В 49-м году Фат создал еще один великолепный гардероб. Целое приданное для знаменитой актрисы Риты Хайвард, которая выходила замуж за принца алихана А в 48-м на экраны вышел фильм «Красные башмачки» — трагическая история балерины, которая разрывалась между любовью к искусству и любовью к мужу. Фат создал наряды для главной героини, роль которой исполнила артистка балета Мойра Ширер. Фильм имел огромный успех, и хотя Фат работал над костюмами в еще нескольких фильмах, «Красные башмачки» остались самой известной из его киноработ. Словом, к началу пятидесятых Жак фат был очень известен и очень влиятелен. Его считали одним из самых выдающихся кутюрье Франции, но в пятьдесят четвертом году его внезапно не стало. Лейкемия. Страшная болезнь забрала его в самом разгаре, когда, казалось, он мог еще так много сделать ему было всего 42. Некоторое время дом моды Фата еще держался на плаву благодаря Женевьеве. Но в 57-м она была вынуждена закрыть его, оставив только парфюмерную линию. С тех пор знаменитая некогда марка переходила из рук в руки, и даже предпринимались попытки вновь начать выпускать одежду. В конце концов, иногда... Как показывает опыт, дом моды можно возродить, и вполне успешно. Однако до сих пор это никому не удавалось. Может быть, когда-нибудь и найдется молодой талантливый дизайнер, столь же талантливый, как и Жак фат и сможет вернуть этому имени былую славу. Кто знает.